«Ты уже знаешь?» — он не успел договорить. Жена быстро прижала палец к губам, показывая, чтобы муж молчал. Тот сориентировался, взглянул на Ивана и предложил выпить водки. Сам он лечился от гриппа с помощью медовухи. Во всяком случае, он так называл этот напиток. Валентина Георгиевна готовила его так. В стакан наливала третью часть водки, третью — кипятка — и клала две столовые ложки меда. Все это надо было размешать и выпить. — Может, ты в самом деле выпьешь? — ласково спросила Валентина Георгиевна у соседа. — Ну, конечно, немножко. За встречу. В другое время она бы ни за что не предложила ему водки. Но сейчас, когда нужно было как-то сообщить о смерти жены и сына, Однако ее сосед-алкоголик тоже совершил нечто неожиданное. Он отказался от угощения. «Не надо», — с трудом произнес Иван, и его покачнуло на стуле. Соседи видели, во что он превратился за те полгода, пока отсутствовал. Иван и раньше не блистал здоровым видом, но сейчас это была какая-то тень прежнего человека. Впалые щеки. Остановившийся взгляд, серая кожа, на лбу появились залысины, волосы сильно поседели и отросли почти до плеч. Он выглядел дико, неопрятно и, видимо, был серьезно болен. Валентина Георгиевна нерешительно взглянула на мужа, который как раз допивал медовуху, и начала, «Ваня, что я должна тебе сказать? Ты только мужайся, ладно?» Знаешь?» «Ведь тут у тебя не все в порядке. Ты ничего еще не слышал?» Тот молча смотрел на нее. В этом взгляде не было ничего, ни вопроса, ни удивления. «Печати видел?» — перебил Валентину Георгиевну муж. Иван кивнул. «Понял, что случилось?» Никакой реакции. «Да помолчи ты!» — прикрикнула на супруга Валентина Георгиевна и самым мягким, самым осторожным тоном сообщила Ивану, что в его квартире сейчас пусто, никого нет. Катя и Артем умерли, вдруг перебил ее Иван. Валентина Георгиевна кивнула и неожиданно расплакалась. Она и сама не могла объяснить, почему плакала так горько. То ли ей вспомнилась свадьба Кати и Ивана, на которой она когда-то хорошо повеселилась, то ли пришли на память Катя и Артем, какими они были в последние годы, вечно голодные, больные, заброшенные, то ли ей жаль стало этого раздавленного, постаревшего человека, который принял такую новость без единой эмоции. Во всяком случае, женщина не могла припомнить, когда бы ей пришлось так рыдать. Муж едва сумел вывести ее и уложить в спальню. Вернувшись на кухню, он прикрыл за собой дверь и, уже не спрашивая разрешения, налил Ивану полстакана водки. «Выпей!» — повелительно сказал он. «Выпей, выпей! Ничего, тебе станет лучше. А я расскажу, что тут у нас случилось». Иван взял стакан, понюхал и с грохотом опустил его на стол. Его лицо исказилось, он сглотнул и прошептал «Не буду! Не могу!» «А, завязал?» — догадался сосед. «Может, зашился? Или что-то принимаешь?» Не дождавшись ответа, сосед сам приготовил себе еще одну порцию медовухи. Он пил ее весь день и к вечеру напивался совершенно, хотя в остальное время водки почти не употреблял, предпочитал пиво. «Твои умерли 27 октября» сдержанно сообщил он, протягивая Ивану сигареты. Тот взял одну и закурил, бессмысленно глядя в стол. Слушает он или нет, невозможно было догадаться. Но соседа это не волновало. Он считал своим долгом поставить вдовца в известность о том, как погибли его жена и сын. И он это делал, обстоятельно, не забыв ни одной детали. Он рассказал и про то, что у Кати украли картину, описал со слов своей жены воровку, подивился, что нынче даже дамы в соболях и бриллиантах воруют, что уж говорить о тех, кто победнее. Рассказал, что пожар удалось потушить в самом начале, благодаря бдительности Вали, так что в квартиру свою Иван получит почти что в прежнем виде. Надо вот только сказать следователю, что хозяин вернулся, чтобы сняли эти печати. «Есть еще одна неприятная новость», — сказал сосед, уже с трудом ворочая языком. «Тетку Катину тоже убили. Ее-то вообще вчера вечером. Весело мы тут живем, да? А ее-то за что?» — глухо спросил Иван. Он пристально смотрел на пьяного соседа. «Откуда я знаю, за что?» «Обокрали ее! Все твои картинки украли! Все вынесли! Подчистую!» Неожиданно Иван поднялся из-за стола. Не обращая внимания на предостережение соседа, он вышел из квартиры, подошел к своей двери и сорвал все печати. Бумажки он бросил на пол, даже не потрудившись как-то их спрятать. Сосед в панике восклицал «Квартира опечатана!» «Это же против закона!» «Это мой дом. Я имею право туда войти», мрачно ответил Иван. Это была самая длинная фраза, которую он произнес за весь вечер. Дверь за ним захлопнулась, сосед махнул рукой и вернулся к жене. Целый час они обсуждали, как же теперь быть, известить следователя, что хозяин квартиры вернулся, пойти к Ивану чтобы не оставлять его там одного. Мало ли что он может над собой сделать. Кончилось тем, что Валентина Георгиевна набрала номер его телефона. Иван почти сразу взял трубку, а, услышав, кто именно ему звонит, коротко попросил оставить его в покое, так как он ложится спать.